Глава 7: Серьга, Тарантул или Хаманец Майор Перелазов не боялся Коновалова. Он вообще никого не боялся, кроме своей тещи. Но после нескольких столкновений с Родионом он начал подозревать, что мальчишка в самом деле способен наводить порчу на милицию, хотя в мистику не верил. Он верил в статистику и начал опасаться мальчика, но не из страха, а из осторожности. Примерно так люди опасаются тонкого хрустящего льда на реке. Он стал воспринимать Родиона как носителя какой-то неведомой заразы. На третий день после ранения Кирилл Иванович Перелазов лежал дома на мягком диване и читал свежую газету. Из соседней комнаты доносился женский разговор. Его жена Елена Тарасовна беседовала с зашедшей по какому-то делу пожилой соседкой Кузьминишной. Елена Тарасовна жаловалась на потерянную золотую сережку. Два дня она перетряхивала все вещи, где могла заваляться ценная безделушка. Но даже самый тщательный поиск не дал результата. Кузьминишна посочувствовала и сказала, «Раз так, то надо идти к гадалке». «Какой гадалке?» «Анфисе? Я ее знаю. Вообще-то она знахарка, травами лечит, отвары всякие делает, ну и гадать на вещи умеет. Дорого не возьмет, от силы рубля три». «Ой, Кузьминишна, ты веришь шарлатанкам?» «Зря вы так, Анфиса Григорьевна, не шарлатанка. Она многим помогла. К ней такие люди обращаются, что ахнешь. В конце концов, вы же ничего не теряете». Она авансом деньги не берет, а людей пользуют и вовсе без денег. Елена Тарасовна некоторое время сомневалась, но все-таки решилась. А когда к ней можно будет сходить? Да хоть сейчас. Жара спала. Мне, между прочим, тоже надо к ней по одному делу. Минут через 40 женщины вошли во двор бабушки Анфисы. Узнав, в чем дело, бабушка пригласила Елену Тарасовну В свой флигель, а Кузьминишна села на скамейку во дворе и принялась ждать. Скрипнула калитка, и во двор зашла согбенная, но энергичная бабка. Присев рядом с Кузьминишной, она объяснила, что пришла за настойкой от колотья в боку. Из небольшого садика за сараем появился мальчик, лет десяти с небольшим. Это был Родион. Поздоровавшись с посетителями, он сел на маленькую табуретку возле флигеля, достал из кармана яблоко и принялся его грызть. Из дома показалась тетя Маруся. Она вышла во двор, осмотрелась и громко сказала. «Родион, будь ласка, поймай вон ту желтую курицу. Сейчас, тетя Маруся!» Родион легко встал и направился к гребущим в глубине двора курам. Сутулая бабка вдруг... Толкнула локтем Кузьминишну и негромко сказала. «Смотри, смотри, как он ее сейчас ловить будет!» «Чисто цирк!» Родион подошел к птицам поближе, присел на корточки, постучал указательным пальцем по земле и позвал. Типа-типа-тип, курицы перестали грестись и подняли головы. После того, как он позвал еще раз, куры подошли к нему совсем близко и начали рассматривать место, по которому он стучал пальцем. Когда желтая курица оказалась в зоне доступа, Родион, не делая резких движений, спокойно взял ее в руки и встал. Курочка даже не пикнула. Она забилась в руках тети Маруси, но было уже поздно. Сутулая бабка продолжала. «Мне внук Колька рассказывал, что этот...» Ведьмочонок вот так просто и змей ловит. Он при Анфисе вроде помощника. А кто он такой? Родька Коновалов, племянник вот этой Маруси. А она невестка Анфисина. Тем временем бабушка Анфиса по всем правилам обрабатывала мадам Перелазову. Она положила уцелевшую серьгу посреди стола и задала два-три вопроса клиентке. Причем вопросы были как бы и не по существу дела. Первый расклад показал, что пропажи в доме нет. Все свои действия бабушка сопровождала негромкими словами, которые совершенно не походили на цыганский речитатив. Она называла карточный дом, объясняла карточное окружение и бросала короткие взгляды на клиентку. Во втором раскладе она хлопнула рукой по выпавшей пиковой даме, и сказала, «Ну вот, топеречи ясно. За раз ваша сережка отправится за своей парой. Посидите тут, обождите трошки». Бабушка взяла со стола сережку и вышла во двор. Заинтригованная Елена Тарасовна видела в окно, как бабушка Анфиса передала сережку мальчику и что-то сказала ему на ухо. Мальчик кивнул головой, вышел за калитку и припустил бегом по улице. После этого бабушка Анфиса завела во флигель сутулую бабку, выдала ей пол банку желтой настойки и рассказала, как ее принимать. Когда сутулая бабка ушла, знахарка позвала Кузьминишну. Бабушка выслушала жалобы и велела Кузьминишне явиться утром на следующий день для какой-то процедуры. Тут в комнате появился запыхавшийся Родион и сказал, «Все в порядке, бабуня». С этими словами он разжал кулак и высыпал содержимое в бабушкину ладонь. Это были две одинаковые сережки. Бабушка сказала Родиону, «Посиди во дворе, ты мне еще нужен будешь». Как только Родион вышел за дверь, бабушка положила серьги на стол перед Еленой Тарасовной и спросила, «Ваши?» Серги были приметными, изготавливались на заказ, и просто так подобрать к ним пару было нельзя. Изумленная Елена Тарасовна некоторое время пребывала в столбнике и очнулась примерно через минуту. «Мои? Ну как?» Бабушка любила при случае напустить туману и, важно, произнесла. Обнакновенно. На то и французское гадание. Карты показали на человека, который... «Вашу потерю нашел». Только он не знал, чья она, Сережка, а как пару увидел, так и отдал ее Родиону. «Извиняйте, дамочка, некогда мне». Елена Тарасовна растерянно оглянулась на Кузьминишну, а потом спросила, «Сколько я вам должна?» «Три рубля и внучку на мороженое». Дамочка заплатила три рубля, Взяла со стола свои серьги и вышла во двор. Поколебавшись, она дала Родиону целый рубль, за что он искренне ее поблагодарил. После этого женщины вышли на улицу и полные впечатления отправились по домам. Никакой мистики в этом гадании не было. Опытная баба Анфиса сразу заподозрила, что Сережка потерялась в бане. Были и другие варианты, но этот... Казался самым вероятным, и первым делом она отправила Родиона к живущей через две улицы банщице. Родион зашел к ней во двор, показал сережку и сказал, что его послала бабушка Анфиса. Женщина посмотрела на вещичку, кивнула головой и, не говоря ни слова, вынесла из дому такую же другую. Прощаясь, она передала привет бабушке. Банщица была нормальной, честной женщиной. К тому же толку от одной сережки не было никакого. Елена Тарасовна обнаружила пропажу только через два дня после бани, потому и начала искать сережку в квартире. А если бы она догадалась обратиться напрямую к банщице, то, скорее всего, получила от нее свою потерю без посредников. Зато теперь она была уверена, что баба Анфиса практически волшебница. Перелазов стоял на крылечке и смотрел на идущую от калитки жену. Когда она подошла, он насмешливо спросил, «Ну и как? Удачно погадали». Вместо ответа Елена Тарасовна продемонстрировала серьги. Майор изумленно воскликнул, «Не понял». «Там на месте сразу и пропажу выдают?» «Не совсем». Гадалка на картах вычислила адрес и послала туда своего внука. Он сбегал и принес оттуда сережку. «Чепуха. Тут какое-то совпадение». «Какое совпадение? Я эту женщину видела первый раз. Все происходило на моих глазах. Твоим сыщикам до нее далеко». Ей на розыск хватило пять минут. И сколько она взяла? Три рубля всего. И еще я дала рубль, на мороженое ее внуку Родиону. Такой интересный мальчик. Кузьминишна сегодня видела, как он курей гипнотизировал. Зачем? Чтобы не гоняться? Слово сказал, так они сами к нему в руки пошли. Говорят, он таким же манером и змей ловит. «Должно быть, его этому бабушка научила. Эта знахарка много чего умеет. Я сама видела». «Скажи уже прямо, что ведьма?» «А какой из себя этот внучек?» «Такой светленький, худенький и стриженный. Фамилия его... Коновалов». «Что?» «Ой, Кирюша, так ты его знаешь?» «Да, недавно познакомился. Надо же!» Сколько у него талантов, а по лицу и не скажешь. Родион запомнил слова Лучкова про обыск и от греха подальше решил избавиться от клинка, тем более, что подвернулся выгодный клиент. Один мужик посулил за клинок велосипед, и Родион согласился. Про этот немецкий трофейный велосипед он сказал, Это был мой самый первый личный транспорт. С этим невероятно прочным и очень тяжелым велосипедом я здорово намучился и набил себе шишек. Из-за других стандартов к нему было не найти запчастей. И когда через год я купил новенький ЗИФ Пензенского завода, немецкий ветеран получил отставку. А через некоторое время я безжалостно отправил его в металлолом. Каким же я был ослом. Теперь только локти кусаю, ведь эти раритеты, что клинок, что велосипед, сейчас больших денег стоят. С первого же дня он начал учиться ездить на этом велосипеде, что оказалось непростым занятием. Велосипед был ему не по росту, поэтому вначале Родион научился держать равновесие только во время езды. И лишь затем научился садиться на велосипед без посторонней помощи и слезать с него без падения. Стартовал он с какой-нибудь лавочки, а приземлялся где придется и как придется. Порою даже в кустах акации. Во время обучения он совершил свое первое ДТП. Родион столкнулся с переходящим дорогу милиционером по фамилии Горохов. Впрочем, родион пострадал сильнее милиционера. В падении он ссадил коленку и локоть. Милиционер пострадал скорее морально. В последний момент он отскочил в сторону, но споткнулся и угодил одним коленом в конскую лепешку. Если бы горохов даже ушибся, но на чистом месте, то разозлился бы гораздо меньше, чем получилось на деле. Измазавшись в навозе, Милиционер пришел в ярость, крепко обложил подростка и решил примерно его наказать. Он схватил велосипед и покатил его прямиком в милицию. Родиону ничего не оставалось, как идти следом за своим транспортом. Его оправдания не действовали на злого дядьку, и он молча захромал навстречу неприятностям дежурный капитан чистяков записал данные родиона, а затем кивнул на ссадину больно взвинченный родион грубо ответил вот упадете с велосипеда и узнаете больно или нет я не упаду Все так говорят я не упаду потому что у меня нет велосипеда Навернуться можно из чужого велика хорош умничать. Проходи в это помещение, садись и жди. Придет участковый, разберется с тобой. Выпишет, родителям штраф, а потом отпустит». От предстоящей встречи с Лучковым Родиона взяла досада. И он выругался бабушкиными словами. «Чтоб вас тут лихоманец взял». Круглолицый сержант повысил голос. «Но-но, тише на поворотах, сопляк! Здесь тебе милиция!» а не стадион. В уже знакомой комнате Родион уселся на скамейку, но ждать пришлось недолго. Его увидел спустившийся со второго этажа Перелазов. Узнав Родиона, он непроизвольно шагнул назад и резко спросил Чистякова, чего он тут делает. Ждет участкового. Этот лихач малолетний наехал велосипедом на Горохова. Вы его обыскали? Нет. А зачем? Велосипед во дворе стоит. Обыщите немедленно. Чистяков пожал плечами, завел Родиона в дежурку и обыскал по всем правилам. В правом кармане штанов были два гаечных ключа, отвертка и две медных трубки. В левом кармане находился, судя по весу, пустой спичечный коробок. Перелазов сразу определил, что трубки являются заготовками для поджига. Он с ненавистью посмотрел на Родиона и повернулся к дежурному с вопросом, что в коробке? Да вроде пустой. Со словами «Не надо!» Родион протянул руку, но было уже поздно. Чистяков открыл коробок и тут же отбросил его на стол. Из коробка вылез большущий, «Волосатый паук» и побежал по столу. Чистяков хотел прихлопнуть его фуражкой, но шустрый паук скрылся в щели между столом и простенком. Родион досадливо сказал, «Ну вот, смылся. Теперь опять ловить придется». Перелазов спросил, «Кто смылся? Вы же видели? Тарантул?» Вернее, Тарантулиха. «Они крупнее самцов». Чистяков спросил, «А разве они у нас водятся?» «Конечно. Только места надо знать. В норах живут. В основном в степи возле речек». Майор повысил голос. «Зачем тебе тарантул? Отвечай, гипнотизер змеиный!» «Да мы с товарищем хотели проверить, как он прыгает». Он говорит, что если этого паука хорошенько разозлить, то он может прыгнуть на полметра. А я думаю, что выше блохи ему не прыгнуть. А блоха какую высоту берет? Небольшую, от силы сантиметров двадцать. Чистяков забеспокоился, отодвинулся от стола и спросил. Так он прыгать умеет? Да вы не переживайте, дядя. До лица он все равно не допрыгнет. Самое большее ужалит в ногу или руку. А от этого еще никто не умирал. На самом деле, яд у него не очень сильный. Поболит немного и пройдет. Правда, жигают они больнее, чем осы. Чистяков вдруг понял, что Перелазов знает этого пацана и сказал, между прочим, товарищ майор, «Этот дрессировщик Тарантулов перед вашим приходом запугивал народ каким-то лихоманцем». Майор грозно спросил Родиона, «Кто такой лихоманец? Отвечай, паразит!» Честно говоря, Родион и сам толком не знал, что означает это бабушкино словечко. Судя по всему, это была какая-то нехорошая болезнь, вроде холеры потому что бабушка иногда применяла равнозначное выражение «чтоб тебя холера разобрала». Родион имел слабое представление о болезнях, так как до этого еще ни разу ничем не болел, за исключением нескольких случаев кишечного расстройства после обжорства недозрелыми дарами садов. Эти случаи были для него единственным такого рода болезненным опытом. Мучения с животом привели Родиона к выводу, что шишки, синяки и садины на самом деле всего лишь мелкие неприятности. Поэтому он сказал, «Ну, я точно не знаю. Должно быть, это понос. Надо у бабушки спросить». Перелазову тоже захотелось кое-что спросить у Родионовой бабушки, но мешали деликатные обстоятельства, поэтому он невнятно выругался и ушел. Вскоре появился Лучков, он поговорил с Чистяковым, затем припугнул Родиона обещанием вызвать и оштрафовать родителей, после чего отпустил его в Освоязи. Ближе к вечеру в дежурку зашел Горохов. Осталось неизвестным, по какому делу он туда заглянул. Чистяков был занят телефонным разговором и рукой показал ему на стул, намекая, что нужно подождать. Было жарко. Горохов придвинул стул к стене, уселся на него и принялся обмахивать фуражкой вспотевшее лицо. Краем зрения Чистяков вдруг увидел сидящего у Горохова на колене тарантула. Судя по всему, мохнатый хищник прятался под сиденьем стула и в данный момент выбрался оттуда на разведку. Чистяков положил трубку и хотел предупредить коллегу насчет паука, но опоздал. Горохов положил руку На колено нащупал паука и тут же дернулся, как от ожога, с криком «Эй, оно меня укусило!» Вскочив со стула, он смахнул мохнатое страшилище на пол. На этот раз Чистяков не прозевал и сразу же раздавил бедное животное с сапогом. Хлопнув в ладоши, он весело сказал «Слава богу, убил гада!» А то весь день, как на иголках, сидел. Он на тебя, Горохов, клюнул, как на живца. Кто он? Тарантул? Паук такой. Ядовитый. Он меня укусил. Жжет, как будто оса долбанула. Вот и хорошо, что укусил. Будешь знать, как таскать сюда зловредных юнатов. Подумаешь, велосипедом зацепил не покалечил же дал бы подзатыльник и пусть бы ехал дальше с этим тарантулом в кармане так это велосипедист но я ему устрою не связывайся с ним горохов целее будешь мне про него да про его бабку кое что лучков рассказал этот испытатель природы не только тарантула. Но и гадюку может подложить. Он их десятками ловит. Слушай, у меня рука пухнет. Пионер сказал, что ни один еще не помер. Поболит и пройдет, но ты на всякий случай сходи в больницу. Вдруг у тебя чувствительность к аллергии. На следующий день пять милиционеров не явились на службу из-за жестокого поноса. В больнице у них обнаружили сальмонеллез. Где они им заразились, осталось неясным. Грешили на расположенное неподалеку кафе «Голубка», куда часто заглядывали сотрудники. Но санэпидемстанция ничего там не нашла. Выспавшись после дежурства, частяков в одной майке и пижамных. Штанах вышел во двор. Его жена с 12-летней племянницей в глубине двора собирали ягоды с невысокой, раскидистой шелковицы в трехлитровый эмалированный бедончик. Единственный сын Чистякова учился в военном училище, но, кроме него, у достойного капитана милиции имелось множество племянниц, особенно со стороны жены. Увидев его, девочка подошла, поздоровалась и вежливо попросила. «Дядя Коля, поднимите сидушку у велосипеда, а то уже ездить неудобно. Пожалуйста!» Возле забора стоял подростковый велосипед «Орленок». Чистяков не стал откладывать доброе дело, он раскрутил стяжной болт, но прикипевшая к раме выдвижная труба сиденья проворачивалась с большим трудом. Тогда Чистяков зажал велосипедик между ногами, взялся за седло двумя руками и мощными движениями вправо-влево принялся вытягивать его из рамы. От этих резких поворотов руль вильнул и велосипед повело в сторону. Чистяков вдруг потерял равновесие, неловко запрыгал, на одной ноге, запнулся и упал на землю вместе с велосипедом. Впрочем, отделался он легко, всего лишь ссадиной на локте. А когда жена смазывала ему пострадавшее место зеленкой, он вспомнил слова Коновалова насчет чужого велосипеда и выругался в его адрес. Жена ничего не поняла. Дня через два после всех этих событий Перелазов вызвал участкового Лучкова. И между ними состоялся знаменательный разговор, определивший дальнейшее отношение милиции к Родиону. Глядя в сторону, майор сказал, «Тут такое дело. Я насчет этого ведьмачонка Коновалова. А чего он еще натворил?» «Пока ничего. Это я на будущее. Мне тут кое-что про него рассказывали». Но я во всякую чертовщину не верю. А с другой стороны, обрати внимание, вот он два раза побывал в отделении. А какие последствия? Про первый раз я вообще молчу. Но вот недавно, когда его Горохов сюда приволок. Ладно, отбросим с глаз и порчу. Но ведь есть статистика. Пять человек своим лихоманцем вывел из строя да инфекция но почему кроме сотрудников больше никто не заразился чистякову напророчил упасть с чужого велосипеда а про горохова и говорить нечего опухоль прошла только рука сделалась желтой врачи сказали что нормализуется месяца через два это не пацан а ходячая катастрофа и привлечь его Невозможно по малолетству, а в детскую комнату, чтобы и там все пошло кувырком. А что же делать? А то и делать. Запретить ему вход на территорию отделения, пускай в других местах порчу наводят. Кого надо, я сотрудников предупрежу, а лично ты назначаешься главным специалистом по Коновалову. Держи его в поле зрения постоянно. А если случится какой-нибудь инцидент, то разбирайся с ним где угодно, только не здесь. В школе, дома, на улице, но в отделение, не ногой. Кстати, ты вызвал его родителей? Нет еще. Сегодня только собирался. Отложи. У них и без того. Жизнь. Не сахар. Что, сынок, что это жуткая бабка? Выполнять территориальный запрет перелазова оказалось нетрудно, потому что у самого Коновалова не было желания переступать порог райотдела милиции. Как и всякий нормальный советский человек, он старался свести общение с органами правопорядка к минимуму. Но Инциденты все-таки случались.